Больница, в которую привез меня Павел, располагалась в одном из спальных районов города. В эпоху СССР здесь планировалось возвести в медицинский комплекс регионального значения. Под его застройку отвели солидный участок земли и начали строительство первых двух корпусов. Однако дали фундамента, дело не пошло, и грандиозные планы остались под развалинами советского режима. В самом начале перестройки землю выкупил скромный хирург одной из многочисленных больниц города. История умалчивает, откуда простой врач взял столь значительные деньги. Несомненно дно распорядился он ими с умом. Сегодня на месте заброшенного пустыря возвышается четырехэтажное здание клиники, окруженное от любопытных глаз высоченным забором и просторным парком. Клиника оборудована по последнему слову техники. В ней работают истинные профессионалы своего дела. Попасть же сюда можно исключительно по рекомендации бывших пациентов и с личного одобрения владельца. Но не только профессионализмом своего персонала может похвастаться сие заведение. Сохранность тайн клиентов – одна из самых важных услуг, наравне с безопасностью, за которую платятся очень большие деньги. Моя палата больше походила на номер в отеле – просторная, одноместная, с личной ванной комнатой. Каждое утро мне приносили фрукты в плетеной корзине и меняли цветы в вазе. Персонал был услужлив до приторности, но, поняв, что в обществе я не нуждаюсь, сестры старались не досаждать светскими разговорами и на глаза показывались исключительно по делу. Мой досуг скрашивали огромной плазменной панели подборка разномастных журналов. В их компании я и провела больше недели. С Ленкой я созванивалась регулярно, по три-четыре раза на дню, благо, что в палате был телефон. Не удивлюсь, если разговоры наши прослушивались, ведь один из ребят Павла, детина с прозаичным именем Вовчик, жил в соседней комнате. Он повсюду следовал за мной, и ничто не мешало ему наушничать. Я связалась с Ленкой на следующий день после нападения. Взвесив все «за» и «против», решила, что лучше позвонить ей самой, чем ждать, пока богатая фантазия доведет подругу до инфаркта. К тому же фантазия ее обычно связана с активными действиями. Вообразив себе что-нибудь несуразное, подружка вполне могла тайными тропами проникнуть в клинику или организовать мне побег, решив, что я в заточении. В телефонном разговоре она поведала, что живет у подруги. Подозревая, что подруга был никто иной, как Ленька, никому другому она бы просто не поверила. Но скоро вернется в свою квартиру. Отговаривать ее я не стала. Нам обеим было очевидно, что в родном городе нет безопасных мест, а значит, можно и домой. Ведь если враги нападут, то везде... Дом же куда приятнее, чем где бы то ни было. Павел часто навещал меня. При этом считал долгом вытащить меня в парк и прогуляться на свежем воздухе. Прогулки эти раздражали, но я стойко нарезала круги вокруг здания клиники и ждала, когда же он уйдет. Заречно делал вид, что настроение моего не замечает, и болтал всякую чепуху, то и дело справляйся о здоровье. Мне часто казалось, что в глазах его полно лукавства, но стоило взглядеться, как ничего кроме заботы найти не удавалось. Чужая ловкость огорчала, но я мужественно терпела. Мне не давал покоя сейф, вернее, его содержимое. Покидая квартиру, я видела в ворох бумаг, разлетевшихся по кабинету мужа, и стальную дверь, распахнутую настежь. Однако о содержимом сейфа, а также о том, удалось ли унести что-нибудь в вору, я не смогла узнать. Павел старательно избегал этой темы, сразу оговорив, что бумаги Хворовского не нашлись. Я всерьез опасался, что в руки Павла попал один документ, важный для меня и ничего не значащий для него. Я упорно пыталась вычислить по его лицу, так лето, ли но не смогла добиться успеха. На десятый день моего пребывания в клинике, когда я окончательно остервенела от безделья, в палату, словно весенний ветер в подземелье, ворвалась Ленка. Лишив меня возможности возмущаться, она первым делом сучила мне коробку пирожных и, одарив лучший из улыбок, радостно пропела «Как же я по тебе соскучилась!» Не дожидаясь ответа, подруга заключила меня в объятия и расцеловала в обе щеки. Стараясь не рассмеяться, я пробурчала. «Аккуратней ты, пирожный раздавишь». Ленка весело фыркнула и принялась рассматривать мое лицо. Знакомство со стеной не прошло бесследно. Весь лоб и правый висок радовались синевой, а на макушку пришлось наложить пару швов. Но десять дней спустя все выглядело не так уж и страшно, посему напугать подругу я не боялась. Потратив на созерцание моей физиономии пару минут, Ленка удовлетворенно хмыкнула и переключилась на пирожные. Следующий час стал самым приятным за последнее время. Мы от души хохотали и уплетали сласти. Казалось, все горести остались позади. Забавно, но нам даже удалось поверить в это. Жизнь прекрасно решили мы, и нечего тратить ее на больницу. Слова с делом не разошлись, и не спрашивая разрешения врача, мы самовольно меня выписали. Для Вовчика наше самоуправство осталось тайной, ибо он благополучно все прошляпил. Видимо, с этого началось наше с ним непонимание, впоследствии едва не стоявшего мне сломанных ребер. Но это будет потом, а сейчас я ушла из больницы по-английски.